Глава одиннадцатая. Виктор. Привет, не отвлекаю? Спрашиваю и немного волнуюсь, как подросток, блин. Смотря что хотел, Виктор Георгиевич. Извительный ответ заставляет снова обдумать свои действия. Значит, не отвлекаю. Ты имеешь доступ к компьютеру новой сотрудницы? алисы Водушевленно как-то уточняет. А меня снова волна жгучего раздражения накрывает. Да, ел комаровой. Компьютер передо мной переходит в спящий режим и все свои напряжение направляю на металлический фасад кухни. Допустим. Успел сосчитать до двадцати, пока услышал ответ. Прочищаю горло, лохмачу волосы и, наконец, расслабляю галстук и полностью его снимаю. Девчонка так смотрела на него, что шальные мысли гуляли в голове одна за другой. Джеймсу Бонду и не снилось. А она все смотрела, смотрела. Хотя, может, хотела придушить им, с нее станется. На какие последние сайты она заходила? Скинь список. А зачем тебе? Да хрен пойми, зачем. Но я это, естественно, не говорю. Откашливаюсь, надавливаю на глазные яблоки большим и указательным пальцем. В целях контроля. Грубо отвечаю сбрасываю звонок. Затем встаю с удобного дивана и начинаю расхаживать между кухней и гостиной большими шагами в ожидании грёбаного списка. Короткий звук входящего сообщения. Я как подстрелян рванул к компьютеру, щелкаю мышью. И именно в этот момент новенький мощный компьютер решил подумать. Навязчивое радужное колесико крутится перед глазами, будто в транс водит или из себя выводит. Не определился. Открывшийся список небольшой, но нужный мне адрес нахожу сразу и расплываюсь в больной улыбке. Пору звонить психиатра. ввожу сайт в поисковую строку, и мне вылетает главная страница с призывом зарегистрироваться. Пертащина какая-то. Громко ругаюсь, заламывая пальцы и слыша характерный треск. Вернувшись с полным бокалом виски, ввожу свои данные, загружаю фотку и жду. Истеричный смех доносится до слух, когда я понимаю, что-то, блин, я смеюсь. Ну и где ты, Алиса Комарова? Неужели догадалась хоть фамилию при регистрации поменять? Разговариваю сам с собой, медленно подтягивая алкоголь. Он чуть расслабил мозг и мышцы, и я свободно откинулся на спинку дивана, уложив компьютер на колени. Не перестаю по-идиотски улыбаться. Интересная игра получается. Комарова нахожу спустя полчаса под именем Алисы Комарова. О возрасте соврала. а хобби фиг поймешь. Но и что-то сомневаюсь, что госпожа тотально раздражитель любит рукоделие. Допиваю виски. Передо мной несколько ее фотографий. На них и правда Комарова. На одной она стоит спиной и, чуть развернув голову, смотрит прямо в камеру. эти свои заманивает, зараза веснушчатая. И тут делаю то, о чем мне кажется, не успел и подумать. Я ей пишу. Ну не я конкретно, а какая-то странная ипостась меня. Которую зовут Игорем. 30 лет. А на аватарке у него фото Т-1000. Примечание автора. Герой фильма «Терминатор 2. Судный день». Робот-злодей. Девушкам же нравятся плохие парни. Первый день на сайте. Не подскажешь, где здесь красивые девушки. Твою же мать, что за дешевый подкат. Сделаем вид, что я не прочитала твое первое сообщение. У тебя есть попытка номер два. Слишком быстро напечатала. Она постоянно, что ли, на этом сайте? Если увеличить твою фотографию на аватарке, можно заметить веснушки на носу. Не уступая ей в скорости, пишу. Так странно, мы перекидывались бойкими фразочками в офисе какой-то час назад. А теперь сидим по разной стороне экранов и снова общаемся. Только... Пфф, нюанс. Она не знает, с кем именно это делает. Черт, отожми сердечко и сделай вид, что ничего мне не писал. Улыбаюсь, как придурок, и иду наливать себе новую порцию виски. Не могу отжать, заклинила. А веснушки чудо. Что? Веснушки чудо? Мне 34 года, а я занимаюсь какой-то фигнёй. Общаюсь на сайте знакомства с своей сотрудницей, которую на дух не переношу. Проще уволить её и дело с концом. А тебе точно 30? Есть сомнения. Мне кажется, я где-то тебя видела. Лицо на аватарке знакомое. Заливаюсь смехом. Эта девчонка сведёт меня с ума. Да, думаю, мы встречались. Даже не соврал в этом моменте. «Интересно, есть какой-либо вопрос, который сможет поставить ее в тупик?» «Опиши себя». Пишу, почти не подумав. «Я прекрасна, не считая веснушек, но про них тоже в курсе». Снова ухахатываюсь и сползаю вниз по спинке дивана. Кажется, я слетел с катушек, когда ворвался домой и, не переодевшись, атаковал сайт знакомств. «А ты? Какой ты?» Клянусь, чувствую нотки флирта, а в ушах слышу ее голос. Короткие волоски на затылке плясать начали, будто кто-то невидимый на них подул Не думал, что так тяжело описывать себя. Можно я тоже скажу, что я красивый и у меня нет веснушек? Цвет глаз? Задумался. Стоит ли говорить правду? Сомневаюсь, что мисс Спорт сможет вычислить меня по цвету глаз. карие Скучно. Цвет глаз может быть скучным? Название скучное. Может, они цвета виски? Перевожу взгляд на полупустой бокал, где еще плещется мой алкоголь. И почему-то смеяться уже не хочется. Черт, к чему весь этот разговор? Допиваю виски, сжимаю губы, втягиваю капли внутрь. И прохожусь глазами по всей нашей переписке. У меня в подчинении тысячи людей. Я руковожу большим бизнесом, а вечером издеваюсь над своей сотрудницей вместо того, чтобы заняться делами. А какого цвета твои глаза? Ты же видел мою фотографию. Теперь я хочу услышать твою версию. Если бы ты увидел меня вживую хоть раз, никогда бы не забыл. Что-то тягучее стекается по ребрам, обмазывая каждую кость и затапливая все внутри. Дышать становится трудно. Хоть скакивай и беги открывать окно. Пить на голодный желудок была плохая идея. Сейчас вот жар бросила, а перед глазами куча разноцветных пятен, от которых тошнит. Это не ты на аватарке. Я прогнала через поисковик. Мистер Терминатор. Верно. вышлишь настоящую фотку? В голове непрекращающееся жужжание от виски и сильное давление на лоб Захлопни крышку компьютера и связь прервется. А завтра можно удалить страницу и забыть как страшный сон. Или скорее помутнение. С одним условием. Расскажи в чем ты. После такого вопроса Комарова должна слиться. На это и рассчитываю. Позорно надеюсь на ее бегство. Молчание заставляет нервничать, потому что я понимаю, что на самом деле хочу знать ответ на свой вопрос. Во рту вмиг все высыхает, а на шее снова любимая удавка в виде галстука. Мистика какая-то. Платье. Я еще на работе, ты тысяча. И смайлик, блять Она прислала мне смайлик, нисколько не смутившись моей просьбе. Это засада. Твоя очередь. Не разочаруй меня, кори глаза незнакомец. Нахожу в телефоне фотку с последней поездки в горы, где мы катались на лыжах и высылаю ей. Не должна узнать. В любом случае, я там не в офисном костюме, а на голове шлем. Денис поймал кадр, когда мы параллельно съезжали с горы. «Любишь спорт?» – вдруг спрашивает. Подушечки пальцев покалывает Когда набираю ей ответ, наша беседа затягивается. «Люблю, а ты?» «И я». «Маленькая лгунишка» или «Стоп, а если она наврала про свою любовь не т тысячу а своему боссу, невозможная девчонка?» «Мне пора, красавчик, пиши еще» и выходит, оставляя меня в полной растерянности.